Глава третья. Продолжение Василиева царствования. Годы 1608, 1610. Первое счастливое дело сего времени было под Коломную, где воеводы царские, князь Прозоровский и Сукин разбили пана Хмельевского. Во втором деле оказалось мужество и счастье юного, еще неизвестного стратега. Какому проведению готовила благотворнейшую славу в мире, славу героя, спасителя отечества, князь Дмитрий Михайлович Пожарский, происходя от Всеволода III и князей Стародубских, царедворец безчиновный в Борисово время, истольник при расстреле опасностями России вызванный нафеатор кровопролития, должен был вторично защитить Коломну от нападения Литвы и наших изменников, шедших из Владимира. Пожарский не хотел ждать их. Встретил в селе Высоцком в тридцати верстах от Коломны и на утренней заре незапным сильным ударом изумил неприятеля, взял множество пленников, запасов и богатую казну, одержал победу с малым уроном, явив не только смелость, но и редкое искусство в предвествии своего великого назначения. Тогда же и в иных местах судьба начинала благоприятствовать царю. Мятежники мордва, черемисы. И лжедимитриевы шайки, ляхи, россияне своей водою князем Вяземским осаждали Нижний Новгород. Верные жители обрекли себя на смерть, простились с женами, детьми и единодушную вылазку разбили осаждающих на голову, взяли Вяземского и немедленно повесили как изменника. Так добрые нижегородцы воспрянули к подвигам. коим надлежало увенчаться их бессмертную, святою для самых отдаленных веков, утешительную славу в нашей истории. Они не удовольствовались своим избавлением, только временным. Сведав, что боярин Федор Шереметьев в исполнении Васильева указа «оставил, наконец, Астрахань, идет к Казани, везде смиряет бунт, везде бьет и гонит шайки мятежников», нижегородцы выступили в поле, взяли балахну, и с ее жителей присягу в верности к Василию, обратили к закону и другие низовые города, воспламеняя в них ревность добродетельную. Восстали и жители Юрьевца, Гороховца, Луха, Решмы, Халуя и под начальством Сотника Красного, Мещан Кувшинникова, Ноговицына, Денгина и крестьянина Лапши разбили неприятеля в Лухе и в селе Дунилове. Ляхи и наши изменники Своеводу и Федором Плещеевым с подвижником Лисовского бежали в Суздаль. Победители взяли многих недостойных дворян, отправили как пленников в Нижний Новгород и разорили их домы. Москва осажденная не знала о сих важных происшествиях, но знала о других, еще важнейших. Не теряя надежды усовестить изменников, Василий писал к жителям городов северных Галича, Ярославля, Костромы, Вологды, Устьюга, несчастные, кому в ирландский целовали крест и служите, злодею и злодеям, бродяги и ляхам, уже видите их дела и еще гнуснейшие увидите. Когда своим молодушим предадите им государство и церковь, когда падет Москва, а с нею и святое отечество и святая вера, то будете ответствовать уже не нам, а Богу, есть Бог мститель. В случае же раскаяния и новой верной службы Обещаем вам чего у вас нет и на уме: милости, льготу, торговлю беспошлинную на многие лета. Сие письма, доставляемые усердными слугами гражданам обольщенным, имели действие. Всего же сильнее действовали наглость ляхов и неистовство российских клевретов самозванцев, которые, губя врагов, не щедрили и друзей. Присягал же Деметрию не спасала от грабежа, а народ, лишаясь чести, тем более стоит за имени. Земледельцы первые ополчились на грабителей. Встречали лягов уже не с хлебом и солью, а при звуке набата с дриколием, копьями, секирами и ножами. Убивали, топили в реках и кричали: «Вы опустошили наши житницы и хлебы. Теперь питайтесь рыбью». Примеру земледельцев следовали и города, от Романово до Перми. Свергались себя и газлодейства, изгоняли чиновников лжедемитриевых. Люди слабые раскаивались. Люди твердые ободрились, и между ими два человека прославились особенной ревностью: знаменитый гость Петр Строганов и немец греческого исповедания, богатый владелец Даниил Эйлов. Первый не только удержал Сольвячегодскую, где находились его богатые заведения в неизменном подданстве царю, но и другие города, Пермские и Казанские, жертвовали своим достоянием для ополчения граждан и крестьян. Второго именуют главным виновником всего восстания, которое встревожило Стантушинский и Сапигин, замешало царство злодейское, отвлекло знатную часть сил неприятельских от Москвы и Лавры. Паны Тишкевич и Лисовский выступили с полками усмирять Митеш, сожгли предместье Ярославля, Юриевич Кинешму, Сборовский и князь Григорий Шаховской старецу. Жители противились мужественно в городах. Делали в селениях остроги, в лесах засеки. Не имели только единодушие, не устройство. Изменники и ляхи побили их несколько тысяч в шестидесяти верстах от Ярославля в селении Даниловском и пылая злобою все жгли и губили жон, детей, старцев и тем усиливали взаимное остервенение. Верные россияне также не знали ни жалости, ни человечества вместе, одерживая иногда верх в шипках, убивали пленных. Казнили воевод Самозванцевых, Застолпского, Насщёкина и пана Мартиаса. Немца Шмита ярославского жителя сварили в котле за то, что он, выехав к тамошним гражданам для переговоров, дерзнул склонять их к новой измене. Бедствие с его края, душегубство, пожары еще умножились, но уже знаменовали великодушное сопротивление злодейству. И вести о счастливой перемене сквозь пламя и кровь доходили до Москвы. Уже Василий писал благодарные грамоты к добрым северным россиянам. Посылал к ним чиновников для образования войска. Велел их дружинам идти в Ярославль, открыть сообщения с городами Низовыми и с боярином Федором Шереметьевым. Наконец, спешить к столице. Но столица была феатром козней и мятежей. Там, где опасались не измены, а доносов на измену, где страшились мести ляхов и самозванца более, нежели царя и закона, где власть верховная, ужасаясь явного и тайного множества злодеев, умышленным послаблением хотела, казалось, только продлить тень бытия своего и на час удалить гибель, там надлежало девиться не с метению, а призраку тишины и спокойствия, когда государство едва существовало и Москва видела себя среди России в уединении, будучи отрезана, угрожаемая всеми бедствиями долговременной осады, без надежды на избавление. Без доверенности к правительству, без любви к царю. Ибо москвичи не когда усердные к боярину Шуйскому уже не любили в нем венценосца, приписывая государственное злополучие его неразумию или несчастью. Обвинения равноважные в глазах народа. Еще какая-то невидимая сила, закон, совесть, нерешительность, разнамыслие хранили Василия. Желали перемены, но кому отдать венец? В тайных прениях не соглашались. Самозванцам вообще гнушались, ляхов вообще ненавидели, и никто из вельмож не имел не столько достоинств, не столько клевретов, чтобы обещать себе державство. Дни текли, и Василий еще сидел на троне, измеряя взорами глубину бездны пред собою, мысли о средствах спасения, но готовый и погибнуть без молодушек. Уже блеснул луч надежды, оружие царское снова имело успехи, лавра стояла непоколебимо. Восток и север России ополчились за Москву, и все время крамольники дерзнули явно, решительно восстать на царя, боясь ли упустить время, боясь ли, чтобы счастливая перемена обстоятельств не утвердила Василиева державство. Известными начальниками Кова были царедворец князь Роман Гагарин, воевода Григорий Сунбулов, прощенный изменник, и дворянин Тимофей Грязной. Знатнейшие, вероятно, скрывались за ними до времени». 17 февраля вдруг сделалась тревога. Заговорщики звали граждан на лобное место. Силую привели туда и патриарха Ермогена. Звали и всех думных бояр, торжественно предлагая им свести Василия с царства и доказывая, что он избран не Россией, а только своими угодниками, обманом и насилием. Что сие беззаконие произвело все распри и мятежи между усобией и самозванцев. Что Шуйский и не царь и не умеет быть царём. имея более числавия, нежели разума и способностей, нужных для успокоения державы в таком волнении. Не стыдились и клеветы грубой, обвиняли Василия даже в нетрезвости и распутстве. Они умолчали о преемнике Шуйского и мнимом Деметрии, не сказали, где взять царя нового, лучшего, и тем затруднили для себя удачу. Не многие из граждан и воинов соединились с ними, другие, подумав, ответствовали им холоднокровно. мы все были свидетелями Василиева избрания добровольного общего, все мы и вы с нами присягали ему как государю законному, пороков его неведаем, и кто дал вам право располагать царством без чинов государственных? Ермоген, презирая угрозы, заклинал народ не участвовать в злодеянии и возвратился в Кремль. Синклит также остался верным, и только один муж думный, старый изменник, князь Василий Галицкий. вероятно, тайный благоприятель Сивокова, выехал к мятежникам на Красную площадь. Все иные бояре, с негодованием выслушав предложение свергнуть царя и быть участниками беззаконного веча, с дружинами усердными окружили Шуйского. Невзирая на то, мятежники вломились в Кремль, но были побеждены без оружия. В час опасный Василий снова явил себя неустрашимым, смело вышел к их сонму, стал им в лицо и сказал голосом твердым. Чего хотите? Если убить меня, то я пред вами и не боюсь смерти. Но свергнуть меня с царства не можете бездумой земской. Да соберутся великие бояре и чины государственные и в моем присутствии да решат судьбу отечества и мою собственную. Их суд будет для меня законом, но не воля кромольников. Дерзость злодейства обратилась в ужас. Гагарин, Сунбулов, Грязной и с ними триста человек бежали. А вся Москва, как бы снова избрала Шуйского в государе. Столь живо было усердие к нему, столь сильно действие оказанного им мужества.